Глава 758. Без названия. Глаза второй истинной сущности Манхау полыхнули жаждой убийства. Несмотря на то, что вторая истинная сущность не являлась Манхао, благодаря скрытой в физическом теле силы, а также божественной воле, Манхау мог управлять ей как своим собственным телом. «Убирайся туда, откуда пришла!» Холодно процедила вторая истинная сущность. Эти слова не прозвучали подобно громовому раскату, как они вызвали ряби в воздухе. Был лишь леденящий холод, который заморозил все в радиус нескольких сотен километров. Глаза женщины в горящей картине расширились от удивления. «Ты действительно не ценишь хорошего отношения», – произнесла она сквозь стиснутые зубы. Она подняла правую руку и призвала огненную бурю, которая разлетелась во все стороны, дабы противостоять области, созданной второй истинной сущностью. Та лишь холодно фыркнула и закрыла глаза, не обращая внимания на грохот. Вторая истинная сущность полностью запечатала это место, поэтому клану не удастся сбежать. Шло время, в клане Лина растала паника, какие бы техники они не использовали, им не удавалось ни переместиться, ни сломать печать, созданную второй истинной сущностью. Даже женщина в картине выглядела неважно, ведь она была всего лишь частицей божественной воли, и даже будь она сильнее... Она все равно оставалась свитком картины из культивации средней ступени поиска Дао. До пика ей оставалось совсем немного. Клан Ли Южных Небес был лишь одной из ветвей главного клана Ли с планеты Северный Тростник, и если бы не особая связь с главным кланом, они бы уже давно погибли. Что до их падения с высокого пьедестала и текущего незавидного состояния, в контексте всей внутренней структуры клана Ли это было незначительной проблемой. Следующие три дня грохот не стихал ни на секунду, женщина в свитке картине помутнела практически наполовину, Все это время она, как клан Божественной Воли, не жалея сил, помогала отчаянным попыткам клана Ли пробить печать. В конечном счете на печати начали появляться трещины. Их радость продлилась недолго, вдалеке показались десятки тысяч лучей света. Словно алое облако, они летели к территории клана, источая при этом жуткую жажду убийства. Армия из кровавого демона больше не могла сдерживать бушующий внутри их сердец гнев. Во главе летел Манхао, по обе руки от него держались защитники Тхармы. При его приближении глаза женщины со свитка картины заблестели, она сразу поняла, что это истинная сущность этого клона. Она только хотела разразиться очередной порцией гроз, но тут глаза Манхау полыхнули обжигающим холодом, не говоря ни слова, он указал рукой вперед. Патриарх секты Золотого Мороза и третий патриарх клана Ли с глазами цвета крови помчались в сторону клана Ли. В то же время десятки тысяч учеников секты Кровавого Демона залило алое свечение. Им, наконец, представился шанс выпустить всю накопившуюся ярость. «Обить их! Полянных не брать! Обить их всех!» Десятки тысяч учеников секты Кровавого Демона вспомнили о жутком сражении за секту, и их глаза тут же налились кровью. Кровожадные, обезумевшие от ярости люди помчались к клану Ли. В ответ на это десятки тысяч членов клана Ли с отчаянием на лицах попытались дать отпор. В этом сражении не было места милосердия. Нападавшие преследовали всего одну цель – стереть клан с лица земли. Вдалеке сотни тысяч вольных практиков потрясенно наблюдали за происходящим. «Резня началась! Секта Кровавого Демона действительно решила отомстить! Больше в Южном Пределе не будет клана Ли!» Сегодня клан Ли будет стерт с лица земли, а до этого за одну ночь был загадочным образом уничтожен весь клан Ван. Во всем южном пределе теперь останется всего один клан Сон. Из пяти великих секты кланов секта Черного Сита была изведена под корень, а секта Одинокого Меча капитулировала, потеряв свои главные дооски учения и доктрины. Секта Золотого Мороза избежала похожей участи только благодаря Лифугую, однако даже так им еще долгие годы останется только мечтать о своей былой славе и величии. Остается только секта порпорной Судьба». Наблюдатели видели, как с каждой минуты усиливалась резня на территории клана Ли, а левые и правые защитники Тхармы были лишены собственного сознания и воли, поэтому атаковали без всякой жалости. Женщина из свитка картины и столкновения столкновения несла поражение, лицо девятого патриарха клана Ли было белее мела. Закашлявшись кровью, его физическое тело было уничтожено третьим патриархом клана Ли, Выбравшись изнутри, зарожденное божество бросилось бежать, что есть мочи. «Третий патриарх!» – закричала она, попытавшись вызвать голосу разума своего бывшего патриарха. К сожалению, третий патриарх клана Ли не понимал, что происходит, поэтому его единственной реакцией на крик стала очередная атака. Члены клана Ли отчаянно сражались, но они не могли противостоять мощи лучших практиков секты Кровавого Демона. Тысячи практиков погибли во время первого столкновения». Вскоре земля пропиталась кровью, Манхау не участвовал в сражении, как и его вторая истинная сущность, они лишь наблюдали. К этому моменту Манхау уже утомило постоянное кровопролитие. За все годы занятий культивации ему еще никогда не приходилось только убивать. Даже во время миграции по западной пустыне он не видел такой, казалось, бесконечной резни. Его сердце налилось усталостью, выражение лица стало немного отстраненным. До него по-прежнему долетали душераздирающие крики, звуки резни, предсмертные проклятия и боевые кличи. Несмотря на громкость всех этих звуков, они слились в монотонный гул, который словно бы доносился из очень и очень далекого места. Он внезапно осознал, что его всего пропитал запах крови, он даже почувствовал, что его сердце изменило цвет, став практически черным. Таков был результат слишком сильной жажды крови и слишком большого количества убийств. Банхао знал, что когда его сердце станет полностью чёрным, наступит момент, после которого чрезмерные убийства перестанут его волновать. Действительно ли он этого хотел? Он неожиданно для себя затосковал по времени в секте бессмертного демона, по миграции западной пустыни, по временам, когда он был алхимиком в Южном Пределе, и даже по той наивной жизни в секте Покровителя. Вот только сейчас его окружало лишь смерть и убийство, и он понял, что устал от всего этого». Закрыв глаза, он ощутил окружающих вокруг себя мстительных духов людей, которых он убил. Они окружили его со всех сторон, превратившись в миазмы злобы и ненависти, в нечто похожее на проклятие. Бесконечное проклятие. Манхау молча поднялся, он действительно очень устал. «Возможно, именно поэтому я не могу подняться выше четвертой ступени великой магии кровавого демона», предположил он со вздохом. «Я все еще не дьявол, которым хотел меня сделать патриарх-кровавый демон. Я просто не могу быть бездушным и беспощадным. Я не могу убивать и ничего не чувствовать внутри». По достижении четвертой ступени великой магии кровавого демона, он неоднократно пытался получить просветление относительно пятой ступени, но все было тщетно. Было такое чувство, будто он достиг конца пути. При взгляде на кровопролитие внизу и перекошенные лица сражавшихся, его усталость лишь усилилась. Наконец он получил ответ, который искал: Быть и может, глубоко в моем сердце я просто не желаю, чтобы мое сердце полностью захватило чернота. Я не хочу, чтобы единственные мои отрады в жизни были призраки тех, кого я убил. Я не хочу, чтобы мой путь был усеян трупами. В таком случае кажется, в этой жизни я так никогда и не достигну пятой ступени великой магии кровавого демона. Пятая ступень требует еще больше убийств, требует несметного множества душ. Для ее культивации надо, чтобы вокруг меня собралось намного больше мстительных духов. Если я сдамся и стану дьяволом, тогда смогу принять великую магию кровавого демона. Во все времена, вне зависимости от обстоятельств, моими единственными цветами станут только черный и красный. Это единственный путь, и я не могу его принять. Стоя снаружи клана Ли, он смотрел на реки крови, горы трупов и руины клана. Грохотали взрывы, практики обоих армий яростно сражались, словно все они лишились рассудка. Именно в этот момент Манхау неожиданно все понял. Сражение продлилось совсем недолго. Благодаря левому и правому защитникам Дхармы судьба клана Ли была решена всего за два часа. Женщину в светке картине было невозможно убить. Она являлась частицей божественного сознания, которая после уничтожения картины должна была вернуться к хозяину на планету Северный Тростник. Перед исчезновением женщина напоследок прошипела. «Ты избрал путь истребления!» С этого дня, если ты ступишь за пределы планеты Южные Небеса, клан Ли сделает все, чтобы добыть твою голову. Мы будем охотиться за тобой на всей Девятой горе. Глаза Мэу холодно блеснули. Его вторая истинная сущность взмахнула рукой в сторону женщины в свитке картине. Внезапно ее силуэт перестал исчезать, а горящее вокруг нее пламя слегка поутихло, женщина изумленно охнула, но тут Манхау указал на нее указательным пальцем. Заклинание демонов, восьмой заговор, седьмой заговор. При виде атаки сразу двух великих заговоров женщину затрясло. Ее сотворили из божественной воли, но сейчас она обнаружила, что больше не может нащупать божественную волю ее истинной сущности. Что ты сделал? В ужасе закричала она. Следом ее опутала карма, нити, состоящие из пяти элементов, запечатали ее внутри. Манхау поднял руку, и тело женщины начало постепенно уменьшаться. В следующий миг она превратилась в сияющий белый шарик, который приземлился ему на ладонь. Его пальцы тут же раздавили его, с треском была разбита карма, женщина издала свой последний предсмертный вопль, а потом она была уничтожена вместе со своей кармой. Теперь она больше не могла вернуться к своей истинной сущности на планете Северный Тростник. «Если будешь заигрывать со смертью...» Она действительно может забрать тебя с собой. Холодно произнес Манхао! Раскрыв ладонь, он позволил множество частичек света подняться в воздухе. Теперь за Манхао неотступно будет следовать еще один мстительный дух. Никто не мог видеть ее злобного взгляда, только Манхао. Тем временем на одной из четырех великих планет, вращающихся вокруг Девятой горы, планете Северный тростник, находился континент. Он был настолько большим, что покрывал половину всей планеты. Весь континент принадлежал одному клану – клану Ли. По легенде, клан Ли основали потомки Лорда Ли с Девятой Горы и Моря. Было ли это правдой или досужими домыслами, сплетники не знали. Хотя если бы это было правдой, тогда почему Лорд Зы истребил этот клан Ли? Среди обширных земель клана Ли стоял огромный алтарь. Он имел довольно причудливую форму в виде трезубца. На наконечнике трезубца в позе лотоса медитировала женщина. Ее доленные волосы каскадом спадали по спине, а сама она была настолько красива, будто снизошла с небес. Внезапно ее глаза открылись, явив пронзительные свет и в то же время растерянность Колон божественного сознания, который я оставила для клана моего младшего брата на южных небесах, внезапно погиб!